1880 Четверг, 1 января. Утром была в мастерской, чтобы начав работать с первого дня Нового года, продолжат работать весь год. Потом поехали делать визиты и были в Булонском лесу. Суббота, 3 января Я кашляю так сильно, как только возможно, но каким-то чудом я от этого не подурнела я приобрела томный вид, который очень к лицу. Понедельник, 5 января. Ну, дело плохо. Я снова принимаюсь за работу. Но так как я неоткрыто прервала ее, то чувствую вялость и небывалое бессилие. А выставка в салоне приближается? Говорила обо всем этом с великим Жулианом. И мы оба, особенно он, согласны в том, что я не готова. Итак, я работаю два года и четыре месяца, не вычитая ни потерянного времени, ни путешествия. Это мало, но это и страшно много. Я недостаточно работала. Я теряла время, я отдыхала. Я. Одним словом, я не готова. Булавочные уколы сводят вас с ума но сильный удар дубины вы можете перенести. Это правда. Суббота, 17 января. Доктор предполагает, что мой кашель чисто нервный. Может быть, потому что я не охрипла? У меня ни горло не болит, ни грудь. Я просто задыхаюсь, и у меня колотье в правом боку. Я возвращаюсь в 11 часов... И хотя и желаю сильно заболеть и не ехать на бал, но все-таки одеваюсь. Я красива. Суббота, 31 января. Сегодня вечером в пользу пострадавших от наводнения в Мурции концерты-бал в отель «Континенталь» под покровительством королевы Изабеллы, которая после концерта Сошла в бальные залы и пробыла там около часа. Я не особенно люблю танцевать, и мне не нравится находиться таким образом в объятиях мужчин. Но, в общем, мне это безразлично, так как я никогда не понимала волнений, причиняемых вальсом в романах. Танцую я, думаю только о тех, которые смотрят на меня.